Глава пятнадцатая «Пора возвращаться», — сказал сам себе Ник. Он посмотрел на запад, Торфеус почти уже касался самых высоких макушек деревьев, подсвечивая их багрянцам. «Что-то я сегодня проконетелился». Ник резко поднялся с валуна и, быстро шагая, принялся спускаться вглубь небольшого ущелья. Деревня Массейрос была совсем недалеко, но в этих широтах ночь наступала сразу, без всяких сумерек. В темноте не ровен час, можно было легко заблудиться. Вскоре он оказался на выступе скалы. Под ним раскинулись буйные заросли, велась хорошо утоптанная тропа, ведущая в деревню. «Хвала ушедшим!» — обрадовался Ник. Он уже присел, примериваясь, как бы ловчее соскочить с пятиметрового выступа, но вдруг неожиданно замер. На тропе метрах в ста впереди стояла Вайо, самая молодая из жен старейшины. «И самая привлекательная», — мысленно добавил он. Но что-то в ее позе настораживало. Ник напряг зрение. Девушка стояла, как вкопанная, только легонько дрожали вытянутые вперед руки. Глаза Вая заполнял дикий страх, а лицо посерело от ужаса. Ник перевел взгляд и мгновенно понял весь трагизм ситуации. Чуть правее от женщины, прямо у края густой чащи, маленький мальчик, наклонившись к самой траве, не давал вырваться из своих рук какому-то зверьку. Тот отчаянно пищал, неуклюже дрыгая лапами. А в нескольких шагах за спиной мальчика готовилась к прыжку серебристо-черная мать детеныша. Разъяренная, вытянутая, точно клюв морда, длинные оскаленные клыки, перекатывающиеся под чешуйчатой кожей тугие канаты мышц. Все это красноречиво кричало, что над ничего не подозревающим ребенком нависла смертельная опасность. Она вышла на вечернюю охоту, а детеныш увязался за нею и наткнулся на ваю с мальчиком. Мгновенно пронеслось в мозгу Ника. Он привычно потянулся к ножным и похолодел. Массейрос в деревне ходили без оружия, оставляя его в специально оборудованных местах на верандах своих жилищ. В самый первый день Лео убедил Ника не нарушать заведенные традиции, уверив, что в самой деревне им ничто не угрожает. Ник с неохотой уступил, оставив меч гора в хижине. Сейчас в его распоряжении был только охотничий нож — подарок Рона. Но против готовившегося к прыжку зверя оружие это не вселяло уверенности. Ник никогда до этого не встречал подобную тварь, но весь ее вид говорил, что так крайне опасно. «Они погибнут, и женщина, и ребенок», — мелькнуло у Ника в мозгу. «Единственное мое преимущество — это внезапность». Больше не колеблясь ни секунды, он осторожно стал прокрадываться на другой конец выступа скалы. Наконец оказался как раз посередине, между ребенком и хищником. Не отрывая взгляда, передвинул нож в чехле на правый бок. Тварь пока не замечала притаившегося на нависшем выступе скалы человека. Она вся была устремлена к скулящему детенышу. Зловеще поблескивали удлиненные прищуренные глаза. Все сильнее ощеривалась пасть. Она как будто съежилась. Раздалось гулкое рычание, и хищник как пружина метнулся вперед. Но не успел он коснуться. Мальчика, как ему на спину с пятиметровой высоты, рухнул ник. Вес парня, помноженный на ускорение, сделал свое дело, вбив грозного противника в землю. Столкновение не прошло даром и для Ника. Удар выбил весь воздух из его легких. Счет шел на мгновение. Не обращая внимания на наполнившийся кровью рот, он молниеносно просунул руку под голову хищника, прижал ее к своей груди чтобы что сжал в объятиях. Из широко разинутой пасти вырвалось хрипение, и началась борьба не на жизнь, а на смерть. Блестящее мускулистое тело закручивалось и раскручивалось подобно гибкой пружине, пытаясь вырваться из стальных объятий. Ник будто клещами обхватил ногами взбесившуюся тварь, не давая ей сбросить себя. Он прекрасно понимал, что если той удастся освободиться, она тут же схватит его за горло. Сплетенные в один клубок человек и зверь катались по земле так быстро, что невозможно было уловить, кто из них находится сверху. На руках Ника напряглись жилы, на лбу выступил обильный пот. Тварь в какой-то момент сумела извернуться. Острые когти хищника прошлись по левому бедру, словно раскаленное лезвие. Схватка принимала плохой оборот. Ник, понимая, что его силы тают с каждой секундой, одной рукой еще сильнее сжал горло зверя, а второй потянулся к заткнутому за пояс ножу. Стальное острее с трудом входило в чешуйчатую плоть. Казалось, неукротимая тварь вот-вот сбросит его с себя, но, видимо, нож все-таки попал туда, куда надо. Метания зверя начали слабеть, пока, наконец, он окончательно не затих. Долго еще лежал ник на земле, прижимая к груди голову хищника. Только полная неподвижность зверя, в конце концов, убедила его, что все кончено. Столкнув в себя мертвое тело, он с трудом сел. Руки после перенапряжения мелко подрагивали и казались неподъемными. Тяжело дыша, огляделся в поисках девушки и ребенка. Ваю, присев на корточки, прижимала к себе испуганного мальчонку. Ник улыбнулся им и мы, сам, того не замечая, заговорил на интерлинге, стараясь, чтобы голос не так сильно дрожал. — Все, не бойся. Можешь идти домой. Ник попытался подняться, но острая боль в левом бедре напомнила об острых хохтях твари. Он глянул на ногу. В разодранной штанине зияла кровавая рана. — Черт побери! — буркнул Ник. — Ничего себе меня зверюга тяпнула. Он стянул с себя рубашку, отхватил ножом рукава и, как мог, смастерил из них бинты. Перевязка много времени не заняла, наконец он осторожно поднялся, спотыкаясь, проковылял к несостоявшимся жертвам хищника, взял мальчика на руки. Парнишка доверчиво обхватил его ручонками за шею и прижался. «Ну, — Ну-ну, боец, не бойся, теперь все хорошо. Успокая его, Ник говорил первое, что приходило в голову. — Хвала вашему шедшему или в кого вы тут верите, я тут вовремя оказался. — Вая, вставай, пойдем, ночь на дворе. Но женщина по-прежнему не поднималась на ноги, а в устремленном на Ника взоре читалось восхищение. «Грайс!» — то и дело повторяла она. «Грайс! Грайс! Грайс!» Ничего не понимая, согласно кивал Ник. «Пойдемте, уже темнеет». Он показал рукой в сторону почти закатившегося за горизонт багрового диска Орфеуса. Рана в бедре пульсировала. Ник хотел быстрее добраться до их слева хижины. Там можно было хотя бы промыть ее и наложить повязку почище. Поведение впавшей в ступор девушки... Начала его раздражать, и он заворчал. «Ну что ты на меня вытаращилась? Никогда мужика в рваных штанах не видела!» «А верно ведь, может, и не видела. Разгуливают тут, в чем мать родила. Так тебе и штаны редкость!» Неизвестно, что именно подействовала на девушку то ли длинная тирада на непонятном ей языке, то ли стремительно надвигающаяся на лес темнота. «Грайс!» Вая наконец, поднялась с земли, раздираемая противоречивыми чувствами. «Грайс ведь тебя ранил! Сможешь ли ты дойти сам?» Видя, что ее спаситель не понял ни слова, девушка указала на рану, потом на тропу, ведущую к деревне. Певучий язык Массейрас был недоступен Нику, но жесты девушки он прекрасно понял. «Могу, не могу, надо скорее отсюда выбираться», — Ник кивнул на прижимающегося к ноге матери мальчика. «Бери парня, а я понесу детеныша этого вашего, Грайза. Он пока слишком мал, чтобы ему оставаться одному в чаще. Раз уж я убил его мать, придется мне им заняться». Тут вдруг мальчишка захныкал, протягивая руки к зверьку. — Твой, парень, твой! — Ник улыбнулся и, подхватив поскуливающего звереныша, прихрамывая, направился к селению. Становилось совсем уж темно. вайю прибавила шагу. Масейрос не любит ночных прогулок в чещебе. Ник еле за ней поспевал, рано в ноге все сильнее давала о себе знать. По мере их продвижения вперед лес редел, пока не превратился в широкую холмистую долину. Впереди внизу забрежели многочисленные костры, от которых к небу вились белые столбики дыма. Вая радостно вскрикнула и, схватив Ника за руку, быстро проговорила. — Большой человек, я отведу тебя к Аземейру прямо сейчас. Он тебе поможет. Качуп Аземейр занимал отдельный обширный дом на самом краю селения, потому что не хотел открывать землякам тайны своих магических и лекарственных знаний. вая с ребенком на руках первой взошла на веранду его дома. Там горел огонь, и какая-то древняя старуха что-то стряпала у пылающего очага. Она смерила, пришедших недобрым взглядом и со сварливыми нотками в голосе принялась что-то быстро выговаривать девушке. Вая повернулась к нику. Подожди здесь, я сейчас, и, не обращая внимания на голосившую старуху, направилась вглубь дома. Ник тяжело опустился на высокий порог веранды. Детеныш Грайза, которого он все еще держал под мышкой, стал вырываться и задними лапами задел ему бедро. Ник, зашипев от боли, прикрыл бедро ладонью. Импровизированная повязка вся пропиталась теплой и липкой кровью. Разрывающая боль еще усилилась. Голова кружилась от слабости, а тем временем из глубины дома доносились громкие голоса мужчины и женщины. Ник прислушался, но голоса стали глуше, он не мог уловить даже интонацию. Вскоре из дома вышла старшая жена Качуба. — Пойдем, могущественный Аземейр займется тобой! — позвала она и махнула несколько раз рукой, указывая на дверь. Ник с трудом вскарабкался на веранду. Видя его муки, женщина поддержала его за локоть и повела в отделенную переборкой комнату. Ник входил сейчас в этот таинственный дом с некоторым беспокойством. Вспомнилась тревожность Лео, его непонятные опасения, постоянные намеки на нависшую над ним и Ником опасность. Аземейра он увидел сразу. Тот стоял в глубине комнаты, склонившись над сосудами, подвешенными над клеющим огнем. Как и большинство Масейрос... Аземейр ходил без всякой одежды, только низ живота прикрывал передничком. Грязное тело и лицо жреца были разрисованы магическими знаками, которые, видимо, охраняли владельца от злых духов, сглаза и укусов ядовитых ползунов. Головной его убор был сплетен из древесных волокон и украшен яркими перьями и глоплюя. Сзади свисал занятный хвост, состоящий из маленьких телец выпотрошенных крылаток. На локтях и щиколотках кочуп носил плетеные повязки. Азамейр поднял голову от дымящихся сосудов и взглянул на Ника, державшего детеныша Грайза. Медленно выпрямился, окинул раненого пронзительным взглядом. Ударил в ладоши. Из-за перегородки вышла Вайо. Голос шамана был низким, но певучим. Он что-то приказал Вайо, даже не взглянув на девушку, и та сразу, без возражений, забрала у Ника детеныша. Когда они остались одни, шаман не спеша приблизился к Нику. С минуту оба мерили друг друга вопросительными взорами — Потом Мейра жестами показал ему, что надо раздеться и положить одежду на узкий плоский топчан, сплетенный из тростника и обвязанный лианами. Ник безмолвно выполнил приказание. Оземейра не спеша подошел к подставке из прутьев, на которой стояли большие и маленькие глиняные горшки. Налил из одной в деревянный кубок какой-то густой жидкости и вернулся к Нику. Шаман сделал вид, что пьет, и протянул Нику сосуд. Ник с сомнением покачал головой. Шаман опять поднес деревянный кубок к рту, показывая, что надо выпить, и снова протянул сосуд Нику. Ник колебался, глядя на шамана, но у того на лице ничего нельзя было прочесть. «Ладно, будь по-твоему!» — пробурчал Ник, жалея, что рядом нет Лео. Взял в руки кубок и в три глотка выпил неведомую микстуру. Аземейра снова подошел к очагу, стал смешивать зелье, то шепча заклинания, то заводя какие-то монотонные песнопения. Ник лежал неподвижно. Лишь глаза его лениво осматривали дом местного шамана. По стенам медленно ползали то ли слизни, то ли улитки. По комнате бесцельно слонялись какие-то странного вида животные, чем-то напоминающие земных куриц, только вместо перьев у них были остро отточенные костяные иглы. Эдакие домашненные иглоплюи. У некоторых в хвостах не хватало целого ряда игл. Неудивительно, если Азамейра готовил из них свои лечебные зелья. Не для украшения же их использовали. Хотя кто этих дикарей поймет? Пульсирующая боль ушла. Мысли текли все ленивее. Какое-то время Ник еще глядел на свисающие с балок связки разноцветных початков, гроздья дозревающих плодов, издающие одурманивающие ароматы пучки трав, связки тростинок для стрел. Все тяжелее становилось поднимать веки. Потолок раскачивался, как корабль в бурных волнах расплывался во тьме. Мнилось ему, что он слышит глухие вздохи бубна, бренчание погремушки, полное тревоги пения. И тут он увидел Грайза. Сияющие глаза всматривались в него, косматая лапа сдирала бинты с раны. Временами голова хищника превращалась в голову шамана с перьями на голове, пока, наконец, Ник окончательно не погрузился во тьму.